за егорным столом, делающим ставку на свое любимое число 17. Собрав все воспоминания о муже, Дона Флор заперла их в своем сердце. Резко повернувшись на железной кровати, она закрыла глаза и заснула спокойным сном. Ровно через месяц после смерти Гуляки Дона Флор, отслужив панихиду, отправилась на цветочный базар на Кабесе, С того злосчастного воскресения, когда смерть нанесла гуляке свой удар, она второй раз выходила из дому. Первый — отслужить панихиду на седьмой день. Дона Флор, возвращавшаяся из церкви, вызывала всеобщее любопытство. Бармен Мендес кивнул ей за прилавка. Сео Морейра, португалец, увидев ее, крикнул жене, возившейся на кухне. «Иди скорее, Мария, посмотри на вдову!» Несколько мужчин, в том числе и щеголь-аргентинец Сео Бернаба, поклонились ей, сняв шляпу. На углу возле мясной лавки ее приветствовала негритянка Виторина, торгующая сладка. У порога своей аптеки фармацевт доктор Теодоро мадурейра скорбно склонился, выражая ей свое сочувствие. Российный профессор Эпаминондас Соуза Пинто как всегда куда-то бежавший с книгами под мышкой, протянул ей руку. Такова жизнь, дорогая сеньора, что поделаешь? Посетители бара, покупатели из магазинов, в их числе и помещик Мойзес алвис приехавший за пряностями для своих прославленных блюд, выходили посмотреть на Дону Флор и молча ей кланялись. Резчик по дереву, друг дяди Телеса, отложил в сторону работу и сказал почтительно «Добрый день, Флор! Не нужна ли тебе моя помощь?» Продавцы цветов окружили ее со всех сторон. Она купила роз и гвоздик, пальмовых веток и фиалок, лилий и скобиоз. Еще молодой, высокий и тощий негр с острым профилем и загадочным выражением лица которого внимательно слушали механики и шоферы на стоянке такси, узнав, кто такая дона Флор и для чего она покупает цветы, подошел к ней и попросил несколько цветов. Удивленная дона Флор протянула ему букет, и он сам выбрал из него три желтых гвоздики и четыре фиолетовых скобиозы. Потом вытащил бечевку из кармана пиджака, И связал ее маленький букетик. «Когда придете на могилу гуляки, развяжите. Это для того, чтобы его эгун успокоился». Эгун — негритянское языческое божество. И тихо добавил «Аку Або». Негр оказался жрецом Диди и лишь спустя много времени Дона Флор узнала имя этого могущественного и славного прорицателя. Она была в глубоком трауре, вся в черном, ибо прошел всего месяц со дня смерти мужа. Но сквозь вуаль виднелось ее лицо, на котором уже не было скорби. На нем еще можно было прочесть грусть, но не отчаяние. Вдыхая чистый воздух, Этого прозрачного ясного утра Дона Флор наконец подняла свой взор от земли и вновь прозрела, увидев окружающий ее мир, озаренный светом солнца. Дона Флор несла цветы на могилу мужа, пробираясь сквозь густую толпу прохожих, которые разговаривали, смеялись, многие снимали перед нею шляпу, кланились, Она с благодарностью отвечала на поклоны тем, кто хотел ее утешить. Она шла на кладбище, но жизнь снова вступала в свои права, и она возвращалась к живым, излечиваясь от своего недуга. Конечно, это была уже не прежняя Флор. Вместе с мужем ей пришлось похоронить некоторые свои воспоминания и чувства. Она стала уважаемой всеми вдовой и теперь снова оживает. Может ощущать тепло солнца, дуновение ветерка, смеяться и радоваться. Она смирилась. О периоде менее строгого траура.